Другие способы выйти из слияния. Если часть не отделяется от вас, отделитесь от нее вы. Попробуйте взять на себя более активную роль в установлении дистанции с частью и контакта с «я». Существует несколько возможных способов. Возвращение в «я». Вы можете создать переживание отстранения сами, ощущая свое «я» отдельным от части. Вы можете ощутить это как отход от части в укоренённое пространство или как перемещение в позицию наблюдателя, или как углубление в состояние невозмутимого присутствия. Некоторые чувствуют, что они отступают от части внутрь себя. Можно представить, что вы отодвигаете трон сознания от части для того, чтобы «я» могло занять это место. Визуализация части как отдельной сущности Позвольте возникнуть визуальному образу части. Это даст вам ощущение части как отдельной сущности. Эффект метода возрастает, если часть находится на определенном расстоянии от вас. Еще один способ, позволяющий визуально отделиться от части, нарисовать ее карандашами или красками. Также вы можете найти дома предмет, который будет олицетворять часть или найти ее изображение в журнале либо в интернете. Наличие конкретного воплощения части помогает установить с ней дистанцию. Выявление противоположной части Поищите внутри часть противоположную целевой части или часть, конфликтующую с ней. Например, Шейла могла бы обнаружить в себе часть, желающую гармонии с мужем любой ценой. Она установила бы связь с этой частью и выслушала ее мнение. Это позволило бы ей понять, что в ней есть не только истеричная бы ей понять, что в ней есть не только истеричная часть. Затем она нашла бы такое пространство внутри себя, которое не было бы ни истеричной частью, ни гармоничной. И, вероятно, это было бы Я. Медитация на центре личности. На мгновение забудьте о целевой части, на которой вы фокусировались, И погрузитесь в медитацию, чтобы прочувствовать свое тело и укорениться в нем. Если вы знакомы с медитацией, можете использовать ту форму, которая подходит вам. Если нет, то в качестве руководства можете использовать следующее. Инструкцию следует читать медленно, часто делая паузы. Если вы работаете с партнером, вы можете попросить его или ее прочитать инструкцию вам. Сядьте спокойно. Держите спину ровно, но расслабленно. Закройте глаза и сфокусируйтесь на ощущениях в теле. Вы можете почувствовать напряжение в плечах или давящее ощущение под веками. Не исключено, что вы почувствуете тепло в груди или сытость в желудке. Побудьте с этим некоторое время, обращая внимание на возникающие телесные ощущения. Возможно, они будут время от времени меняться. Улавливая каждое ощущение, уделяйте время тому, чтобы прочувствовать его и побыть с ним в настоящем. Если вы замечаете, что ваше внимание ускользает от наблюдения за телом, не осуждая себя мягко, верните его обратно. Не переживайте, если это случится не один раз. Не ругая себя, каждый раз направляйте свое внимание на тело. Через некоторое время... Позвольте своему вниманию опуститься в живот. Наблюдайте за своими ощущениями в животе. Или просто ощутите физически, что он есть. Расслабьтесь в этом состоянии. Позвольте этому ощущению успокоить вас и привести в равновесие. Побудьте какое-то время в состоянии мягкости и открытости. Позвольте этому ощущению «я» усилиться когда пройдет какое-то время, сконцентрируйтесь на своих ощущениях в груди, в сердце. Позвольте своему сердцу немного смягчиться, немного открыться, настолько, насколько вам комфортно сейчас. Пусть ваше сердце распахнется для всех ваших частей, испытывая сочувствие к ним, к их борьбе и страданию. Поприветствуйте каждую свою часть и направьте к ним лучик тепла из своего сердца. Когда вы уже достаточно прочно укоренены в «я», закончите медитацию и снова сфокусируйтесь на целевой части. Посмотрите, чувствуете ли вы себя теперь отделившимся от части. Можете смело видоизменять эту медитацию в соответствии со своими предпочтениями и опытом в сходных направляемых медитациях. Используйте то, что работает для вас. Короткая медитация на центре личности, подобная этой, также может быть использована в начале сессии, перед тем, как вы установите связь с какой-либо из частей. Многие используют медитацию для того, чтобы начинать каждую сессию в состоянии «я». Как только вы отделились от целевой части, переходите к шагу З3 в следующей главе.